Перед радостным пришествием жениха, пророком, который вещает царство Божие и умирает, не увидев его. Великан, начальный истории христианства, питавшийся акридами и диким мёдом, этот резкий обличитель неправды был полынью, приготовившей уста к сладости царства Божьего. Обезглавленный Иродиадой Он открыл эру христианских мучеников. Он первый засвидетельствовал новое сознание. Мирские люди, признавшие в нём своего действительного врага, не могли позволить ему жить. Его обездораженный труп, распростёртый на пороге христианства, начертал кровавый путь, по которому после него должны были пройти столь многие.